Глава 439. Принцип кармы. Прочитав это, ворон задумался и перешел к оставшимся оповещениям. Во Вселенной есть свой порядок, своего рода карма. Она есть причинно-следственный закон, согласно которому действия человека определяют его судьбу. Карма представляет собой наказание и искупление. Это и начало, и конец. «Карма – источник всех сил, природы и законов, и все это является ее проявлением, так как что-то не возникает из ничего. Принцип равновесия и гармонии не может быть нарушен, поэтому прежде чем что-то приобрести, вы должны чего-то лишиться. Если вы чего-то лишились, значит обязательно что-то приобретете. Выбирайте наказание». Так как условиями прохождения этот склеп отличался от тех, что он проходил раньше, да имелись живые примеры в качестве тех, кто прошел испытание, Ворон не стал думать над тем, есть ли в этой просьбе какой-то подвох. Он уже собирался сделать выбор, так как успел заранее подумать над тем, что, по его мнению, принесет меньше всего проблем. Но, еще раз перечитав условия и вспомнив, что Молли так и не дала четкого ответа касательно того, зависит ли награда от сложности наказания, Парень в последний момент изменил решение. Если здесь действует принцип равновесия, то чем тяжелее будет его испытание, тем больше окажется награда, но если поступить опроменчиво, можно очень сильно пожалеть. Так как Ворон хотел совместить прохождение склепа с квестом Аиды, то он как минимум не мог лишить себя зрения или же полной чувствительности тела. Ему нужно было найти границы своих возможностей, где он все еще мог бы сопровождать помощницу. Но, не зная, как именно будет искажено наказание, выбирать ограничения нужно было осторожно. Ха. Первое наказание – полет. Второе – магия. Третье – опыт. Да, Уилл решил сделать ставки именно на эти параметры и возможности. Если ему не нужно будет никуда торопиться и срочно убегать, он редко использовал полет. Магии вовсе появилась недавно, поэтому он более чем привык играть без нее, разве что придется отказаться еще и от свитков и, вероятно, зелий, дающих бафы. Ну а с опытом у Ворона были и вовсе напряженные отношения. Поэтому, понимая, что во время квеста питомца у него будет еще меньше возможности поднимать уровень, парень решил пожертвовать и им. Он не знал, воспримет ли система эти наказания как тяжелые, но, видя блюющих игроков, не хотел брать ничего, что было бы связано с запахом или вкусом. Иначе это было бы похоже на затяжное похмелье, в котором лишь при одной мысли об алкоголе тебя начинает тошнить. «Вы уверены в своем выборе?» «Да. Первое наказание вступает в силу». Невидимая цепь окутала тело, и ворон почувствовал дискомфорт, будто лишился чего-то важного. Второе наказание вступает в силу. Вторая цепь, и ему словно отключили кранманы. Третье наказание вступает в силу. Третья цепь, и... Ничего. Уилл действительно не ощутил какой-либо потери. Ха, интересно. Ну, давай посмотрим, как именно ты сможешь извратить эти наказания. Глядя в беспросветный туман склепа и обращаясь куда-то в пустоту, пробормотал парень, пока медленно исчезал в воздухе. Появившись за пределами развалины, увидев, что количество людей так и не изменилось, разбойник открыл список городов, где, по словам Зорницы, находились мастера-укротители, и направился в ближайший из них, имевший короткое незамысловатое название «Виар». Этот город был расположен на территории империи с высокомерным названием Божественное, в которой были очень популярны летающие маунты. И этот факт был единственным, что узнал парень, и то благодаря брошенной зорнице-аремарке. Их, к слову, оказалось немало на весь список, но единственная проблема — все они были о животных и обо всем, что с ними связано. Кстати, о ней. Надо бы узнать, как там обстоят дела с моим заказом. Подумав об этом, Ворон вызвал список контактов и, найдя аватарку девушки, связался с ней. «А, Уилл, привет-привет!» Голос зорницы звучал отстраненно, и на его фоне были слышны какие-то странные, дребезжащие и завывающие звуки. «Привет, не отвлекаю». «Все в порядке, ты по делу?» «Хотел узнать, готов ли мой герцог». «Почти. Еще примерно неделю-две, и все будет готово». «Прошло около четырех месяцев. Это дольше, чем я ожидал». Неужели кровь Мантикоры никак не ускорила процесс? Ворон был слегка разочарован. — Я разве не говорила, что опыта с образцом займут некоторое время? — Если и говорила, то не мне. — А, да? Хм. Ну, тогда учти это. Голос собеседницы продолжал звучать отстраненно и иногда задумчиво прерывался. — В любом случае эксперименты не прошли даром, поэтому ты получишь своих герцогов с гораздо более мощными способностями. — Обоих? «Конечно. Записи из лаборатории, то, что ты тогда отдал, оказались очень полезны». «Рад слышать. Тогда буду ждать звонка». «Подожди. Как ты их заберешь-то?» «Я нашел способ перемещаться по этажам. Разве не говорил?» «Что? Нет, конечно». На этот раз девушка полностью сосредоточилась на разговоре. «А, да. Ну тогда учти это». Зарница почувствовала что-то неладное, а потом, поняв, что абсолютно эти же слова говорила совсем недавно, закатила глаза. «Не будь таким занудным. А если серьезно, что за способ?» «Глупый вопрос». «Просто спросила». Услышав саркастический тон парня, собеседница сменила тему. «Тогда с передачей не возникнет проблем. И раз ты теперь можешь бегать куда хочешь, могу я тебя попросить кое о чем?» «Это срочно. Я буду занят ближайший месяц». «Нет, я не тороплюсь». «У меня задание на повышение класса, но то, что мне надо, не находится на первых четырех этажах. Так что, либо ты сможешь найти это раньше, либо мне придется ждать открытия остальных этажей и потихоньку искать самой». «Как ты это поняла?» «Такая уверенность удивила Ворона». «Есть некоторые предметы наподобие компаса, которые могут привести к цели. Они очень редкие и дорогие, но они в этом суть. В общем, такой предмет привел меня к вратам четвертого этажа. Вывод можешь сделать сам». «Ясно. Но недавно ведь открыли пятый этаж». «Знаю. Как я и сказала, я продолжу его искать по мере открытия этажей». «Понял. Так что или кого ты ищешь?» «Мне нужен незримый хрусталь». «Хорошо. Если найду что-то такое, дам знать». «Спасибо». «Буду ждать звонка». Закончив разговор, Ворон собрался бежать, но мгновенно столкнулся с первым проявлением наказания. Как оказалось, он недооценил извращенную магию склепа, выбирая полет в качестве наказания, потому как только его ноги оторвались от земли, тело парня скрутило непонятная сила, мгновенно прибив его к земле. Эта странная магия была столь велика, что не шла ни в какое сравнение с тем, что он испытывал во время ивента при прохождении равновесия. вот же!» Из-за возникшей гравитации его лицо чуть было не влетело в лежавший перед ним камень, который он собирался перепрыгнуть, разминувший с ним фактически на сантиметры. Из легких выбило воздух, но, быстро придя в себя, Уилл встал и, хрустнув шеей решил убедиться в своем предположении. Сделав небольшой рывок вперед и снова ощутив сковывающую силу тела, разбойник понял, что его жизнь с этого момента значительно усложнилась. «Ну...» — отряхивая одежды, молодой человек хмыкнул и пробормотал. «Это можно стерпеть. Хорошо, что у меня есть Харсес». Пусть этот монстр и был огромным, но его скорость была весьма высокой. Единственная проблема заключалась в том, что тот не был ездовым животным, и поэтому процесс езды на нем являлся тем еще акробатическим номером. Наконец, спустя некоторое время Ворон телепортировался в Виар и, получив системное оповещение с краткой информацией о городе, направился к нужным координатам. Если подводить итоги мотаний по городам Божественной Империи и кратким обрывкам Фра, что разбойник непроизвольно улавливал в процессе путешествия, можно выделить несколько пунктов, описывающих эту страну и позволяющих понять, куда именно вы попали. Во-первых, в Божественной Империи было очень много летающих зверей. Их здесь буквально обожали. Разумеется, эта любовь не распространялась на монстров. Даже если бы Зарница не отметила этого, Уилл бы и сам заметил пристрастие местных жителей, учитывая окружение. Во-вторых, религия, основанная на поклонении драконам. Да, именно драконам. Да, тем самым, о которых местные слышали только в легендах. На главной площади каждого города имелась гигантская статуя, изображающая это существо. Их здесь почитали и считали древними священными животными. Церковь, названная без какой-либо капли оригинальности церковью священного зверя, имела большую власть в империи. И ворон несколько раз видел священнослужителей этого учения, зачитывающих проповеди на площадях. И последнее. На всей территории империи был один очень важный закон. не использовать магию огня. Уилл стал свидетелем того, как одного игрока окружили стражники после того, как тот решил проверить недавно купленный навык, и, судя по постам в сети, тот должен будет отсидеть три дня. Ворон не вдавался в подробности этого запрета, но, вероятнее всего, это было как-то связано с драконами, учитывая сложившийся стереотип о том, что огонь был их стихией. Идя вдоль улиц и наблюдая за размеренной жизнью различных существ, ворон вскоре добрался до места назначения. Остановившись перед небольшим зданием, за пределами которого виднелось более 50 загонов для питомцев, разбойник также увидел и владельца. Мужчина, напоминавший своими одеждами и шляпой ковбоев из старых вестернов, доставал из ведра куски свежего мяска и, что-то приговаривая полушепотом, кормил зверя, каких ворону еще не доводилось видеть. Белоснежное существо с чешуйками и шипами по всему телу напоминало бы зубра, если бы не оленья рога и крокодилья пасть. «Любопытно, сколько такой стоит?» – подумал разбойник, подходя ближе и приветствуя укротителя.